аннотация. Как стать известным, и хорошо бы не через много лет, а в самом ближайшем будущем, Витик трезво взвесил свои возможности. Петь, рисовать, танцевать, гениально играть на скрипке или в шахматы он не умел. Попробовал писать стихи и прозу — не вышло. В цирковую школу его тоже не приняли. Попытка заняться политической деятельностью на школьном уровне закончилась неприятностями. Оставалась наука. Сделав выбор, Витик решил присесть за парту к новому однокласснику, Алёше Афонину, по прозвищу Фуня. Тот оказался интересным собеседником, влюблённым в физику и верным другом. А ещё Алёша поделился своей мечтой — укротить шаровую молнию. Но для этого нужен специальный прибор для среднего школьного возраста. О конкурсе. Первый конкурс Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков был объявлен в ноябре 2007 года по инициативе Российского фонда культуры и Совета по детской книге России. Тогда конкурс задумывался как разовый проект, как подарок, приуроченный к 95-летию Сергея Михалкова и 40-летию, возглавляемый им Российской национальной секции в Международном совете по детской книге. В качестве девиза была выбрана фраза классика: "Просто поговорим о жизни и расскажу тебе, что это такое". Сам Михалков стал почетным председателем жюри конкурса, а возглавил работу жюри известная детская писательница Ирина Токмакова. В августе 2009 года Михалков ушел из жизни. В память о нем было решено проводить конкурсы регулярно, каждые два года. Что происходит до настоящего времени? Второй конкурс был объявлен в октябре 2009 года. Тогда же был выбран и постоянный девиз. Им стало выражение Сергея Михалкова «Сегодня дети, завтра народ». В 2011 году прошел третий конкурс, на котором рассматривалось более 600 рукописей. Повести, рассказы, стихотворные произведения. В 2013 году в четвертом конкурсе участвовало более 300 авторов. В 2016 году объявлены победители пятого конкурса. Отправить свою рукопись на конкурс может любой совершеннолетний автор, пишущий для подростков на русском языке. Судят присланные произведения два состава жюри, взрослая и детская, состоящий из 12 подростков, В возрасте от 12 до 16 лет. Лауреатами становятся 13 авторов лучших работ. Три лауреата конкурса получают денежную премию. Эти рукописи можно смело назвать показателем современного литературного процесса в его подростковом секторе. Их отличает актуальность и острота тем, отношения в семье, поиск своего места в жизни, проблемы школы и улицы, человечность и и равнодушие взрослых и детей, и многие другие. Жизнеутверждающие развязки, поддержание традиционных культурных и семейных ценностей, центральной проблемой многих произведений является нравственный облик современного подростка. В 2014 году издательство «Детская литература» начало выпуск серии книг лауреата международного конкурса имени Сергея Михалкова. В ней публикуются произведения вошедшие в шорт-листы конкурсов. Эти книги помогут читателям-подросткам открыть для себя новых, современных, талантливых авторов. Книги серий нашли живой читательский отклик. Ими интересуются как подростки, так и родители, библиотекари. В 2015 году издательство «Детская литература» стало победителем ежегодного конкурса «Ассоциации книгоиздателей» «Лучшие книги года 2014» -го. в номинации «Лучшая книга для детей и юношества» именно за эту серию.